«Где они?» — ответил мой проводник, делая вид, будто старается вспомнить. «Точно сказать не могу. Верно, там же, где прошлогодний снег». «Значит, на вершине скеха Скехалиона, не так ли, хитрая горная собака?» — сказал мистер Джарви. «А я надеюсь, что ты мне их выплатишь здесь, на месте». «Так», — ответил горец. «Но у меня нет в кармане ни снега, ни червонцев. А когда вы их получите?» когда король возьмет свое назад, как поется в старинной песне. «Это хуже всего, Робин», — ответил гражданин города Глазго. «Ты бесчестный изменник, это хуже всего. Неужели вы хотите водворить у нас опять католичество, власть произвола? Хотите посадить нам на шею самозванца из грелки и свору монахов и аббатов? Вы соскучились по обрядам, по стихарям и кадилам и прочей погоне?» Промышляй уж по-прежнему старым своим промыслом. Грабежом, разбоем, сбором черной дани. Лучше обкрадывать кое-кого, чем губить всю страну. — Полно, любезный, нечего повторять за вигами всякий вздор, — ответил Горец. — Мы знакомы друг с другом не первый день. Я послежу, чтобы не обчистили вашу контору, когда молодчики в юбках придут навести порядок в Глазговских лавках и убрать из них лишние товары. А вам, Никол, пока этого не требует ваш прямой долг, «Незачем видеться со мною чаще, чем я пожелаю сам». «Ты наглый негодяй, Роб», — сказал Бейли, «и тебя повесят когда-нибудь на радость всей стране. Но я не стану, как дурная птица, гадить в своем гнезде, если меня к тому не побудит крайняя необходимость или голос долга, которого никто не может ослушаться». «А это что за черт?» — продолжал он, обернувшись ко мне. «Грабитель, завербованный в вашу шайку, не так ли?» Если судить по внешности, сердце у него дерзкое и лежит к разбою, а шея длинная и скучает по петле. «Ах, добрый мистер Джарви», — сказал Оуэн, который, как и я, изумленно молчал во время странной встречи и не менее странного разговора между двумя необычными сородичами. «Добрый мистер Джарви, этот молодой человек мистер Фрэнк Озбалдистон». Единственный сын главы нашей фирмы. Он должен был войти в дело, когда Рэшли Озбалдистону, его двоюродному брату, посчастливилось занять его место. Тут Оуэм невольно простонал, но так или иначе... О, я слышал об этом бездельнике, перебил его шотландский купец. Это из него ваш принципал, как старый упрямый дурак, пожелал во что бы то ни стало сделать купца. Хотел того мальчишка или нет? А мальчишка из нелюбви к труду, которым должен жить каждый честный человек, предпочел сделаться бродячим комедиантом. Прекрасно, сэр. Как вам нравится дело ваших рук? Как, по-вашему, Гамлет принц Датский или призрак Гамлета короля могут взять на поруки мистера Оуэна, сэр? Насмешки ваши мною незаслужны, но я уважаю ваше добрые побуждения и слишком благодарен за поддержку, оказанную вами мистеру Оуэну, а потому не обижаюсь. Сюда привили меня только надежда, что я хоть чем-нибудь, может быть, очень немногим помогу мистеру Оуэну уладить дела моего отца. Что же касается моей несклонности к торговле, то в этом я лучший и единственный судья. Признаться, молвил горец, я питал некоторое уважение к этому юнцу еще и до того, как узнал, каков он есть. Теперь же я его уважаю за его презрение к ткачам, придильщикам и прочему ремесленному люду и к самому роду их занятий. «Ты взбесился, Роб», — сказал бэйли — «взбесился, как мартовский заяц. Хоть я никак не возьму в толк, почему в марте заяц должен беситься больше, чем на мартынов день». «Ткачи!» «Может, сатана стянет с твоих плеч одежду, созданную искусством ткача?» «Придильщики!» «Да ты же сам придешь и сучишь для себя отменную пряжу. А этот молодчик, которого ты загоняешь кратчайшей дорогой на виселицу и в преисподнюю?» «Скажи!» Помогут ли ему его верши и комедии Сколько-нибудь больше, чем тебе несу светная башба И лезвие ножа, злочастный богохульник Может быть, ах, добросердечный титир Так это, кажется, у них говорится Откроет ему, куда скрылся Рэшли Озбалдистон Или Магбет со своими разбойниками и головорезами Да еще с твоими в придачу Раздобудут ему пять тысяч фунтов для уплаты по векселям Которым ровно через 10 дней истекает срок попробуй короб вынести их всех на аукцион вместе с их палашами. из Андрео Феррара, и с кожаными щитами и брогами, и вертелами и кошелками. Через 10 дней, повторил я, машинально вынув письмо Дианы Вернон, и так как истекло время, в течение которого я должен был сохранять печать неприкосновенной, поспешно ее сломал. Из ненадписанного конверта выпала запечатанная записка. Так дрожали мои пальцы, когда я его вскрывал. Легкое дуновение ветра, проникшего сквозь разбитое стекло в окне, откинуло записку к ногам мистера Джарви, который поднял ее, с бесцеремонным любопытством разобрал адрес и, к моему удивлению, вручил ее своему родичу-горцу со словами «Ветер принес письмо кому следовало, хотя было десять тысяч шансов за то, что оно не попадет в надлежащие руки».